В нейтральной зоне нашли себе приют общественные деятели и официальные лица, не пожелавшие покинуть Одессу. В их числе были ЭНО и член особого совещания Шульгин, вернувшийся по выздоровлению из ЯС, генерал Гришин Алмазов, командированный мною в ЯСы для ознакомления русского посла Поклевского козел, и иностранных представителей с положением дел на Востоке и возвращавшийся через Одессу генерал Эрдейли, командированный к союзному командованию, и адмирал Нинюков. На фоне общей растерянности Энно, Шульгин и Гришин Алмазов не опускали рук и энергично искали выхода из положения, причем, по свидетельству Шульгина, душою их кружка, и работы был «Энно». Им принадлежала идея французской зоны. По их же настоянию Нинюков согласился вручить командование добровольцами Гришину Алмазову. Последний путем суровых мер остановил начавшуюся было панику. Вдворил в отряде дисциплину и в ближайшие же дни добровольцы стали занимать внешнюю линию зоны которую понемногу начали пробиваться из города застрявшие там офицеры, броневики и даже артиллерийские части. 4 декабря подошли, наконец, первые транспорты французской десантной дивизии 156-й во главе с бригадным генералом Бариусом. На требование французского командования сдать город петлюровцы ответили отказом. Генерал Гришин Алмазов, чтобы не предоставлять французам чести взятия Одессы и не давать тем предлога для ее оккупации, предложил Бориусу для обеспечения высадки французских войск очистить Одессу от петлюровцев силами добровольческого отряда. Предложение было принято с большим удовлетворением. И 5 декабря после десятичасового боя город был занят добровольцами, потерявшими при этом до 150 человек. Петлюровские войска до четырех тысяч ушли из Одессы, но продолжали занимать ее ближайшие окрестности, окружая город полукольцом. Гришин Алмазов по предложению генерала Бариуса занял пост военного губернатора Одессы и стал править от имени добровольческой армии, донеся немедленно мне и ожидая утверждения. В официальном письме на мое имя, составленном в несколько торжественном тоне, он заверял честным словом, что нигде и ни при каких обстоятельствах не будет проводить политики иной, кроме указанной в моих директивах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 и приказал произвести там призыв офицеров и двух возрастных классов, руководствуясь условиями местной обстановки. И в состав директории, и в состав украинского правительства вошли только украинские социалисты. Винниченко и председатель правительства Чеховский были выразителями крайнего большевистского течения, в русле которого и протекала... Декретивная и законодательная деятельность власти, вызывавшая недоумение своей исключительной безграмотностью.